Глава 6. Пьер Легран. Ален Легран. С моего первого появления в Норга прошла неделя. Как бы это ни было удивительно, но игра оказалась куда интереснее, чем я думал ранее. То ли мой первый гейм-проводник «Слава» смог заронить интерес, то ли ежедневные короткие встречи с Платоном в киберотделе дали плоды. Но я готов был признать, что в Эхотонурге сложно просиживать штаны хотя бы потому, что во время игры надо бегать, прыгать, драться, потеть и делать все, что угодно, но только не сидеть на попе смирно. Я больше не считал, что выход анорга играют одни лентяи, хотя все еще придерживался мысли, что подавляющий контингент, раздолбаи и очень сомнительные личности. На третий день Бешеная уговорила зайти на карту второго уровня, и я обнаружил, что в Эхо требуются не только спортивные навыки, но и тренированная память и даже логика, первонаперво выяснилось, что видов существ гораздо больше, чем я думал. То есть помимо летучих белок и мышей, клыкастых черепах и скорпионов, есть еще кабаны, волки, орки, гоблины, скелеты, зомби, гарпии и даже демоны с медузообразными щупальцами вместо ног. В общем, весь фольклор Тонорга в одном флаконе. И всех этих белок, мышей зомби-демонов оказывается еще пять классов, от самых слабых до практически непробиваемых. «И каждый вид каждого класса имеет свою собственную сопротивляемость к оружию, поэтому лучше иметь при себе хотя бы четыре типа», — заключил Платон, когда мы с ним пересеклись. Я застонал вслух. «Ну зачем разработчикам понадобилось делать такую сложную игру?» В шахматах тоже множество фигур, и каждый ходит по-своему. Пожал плечами специалист по цифровой защите. Если бы было просто, то людям бы быстро разонравилось, а их этанурга популярна уже более 30 лет. Показатель как-никак. Но все это выучить. Я махнул рукой на стопку электронной бумаги с правилами, которую аналитики киберотдела заботливо подготовили для меня. Межгалактически проще вызубрить. Игра, рано или поздно все само в голове уложится. Рано или поздно я верил, потому что обратил внимание, что славам бешеные другие игроки не задумывались, какое оружие использовать. Но, увы, мне такое не подходило. Мне надо было быстрее. Я не готов тратить месяцы только на обучение. Начиная с карт средней сложности, в лавках на продажу появятся магические свитки с огненными стенами, кислотными облаками, ледяными вихрями и камнепадами. Сопротивляемость существ к свиткам надо будет учить отдельно. Добил Платон. А на картах от восьмого уровня и выше большую роль начинает играть сама местность. Так я понял, что если бы честно проходил игру, на нее ушел бы минимум год. При хорошей физической подготовке, разумеется. К счастью, мне не требовалось проходить эхотонорга. Мне надо было лишь выйти на наркокартель. Собственно, именно поэтому я и предпочел чуть теснее познакомиться с бешеной. Опыт раскрытия преступных группировок подсказывал, что девушка с настолько провокационным поведением не вполне чисто на руку, а вот славян милый парнишка, но ну, вряд ли я выйду через него на кого-то нужного. Было раннее утро, когда я припарковал рабочий флаер на парковке здания системной полиции и задумался, что делать дальше. Шеф велел докладывать о любых зацепках и изменениях. Вот только у меня их не было. Совсем. И самое поганое. Прошла неделя, а я понятия не имел, куда рыть дальше. Физиологическая особенность, которой я привык пользоваться, никак не помогала в киберпространстве. На запястье провибрировал коммуникатор. На экране всплыл контакт, отдел по борьбе с бедностью. «Да, отец». Твой бракованный сын тебя внимательно слушает. Перед лобовым экраном развернулась голограмма темноволосого мужчины в возрасте в строгом деловом костюме тройки с тростью. Белый набалдашник, инкрустированный драгоценными камнями, благородно оттенял жемчужную седину в длинной черной косе. С отцом внешне нас роднил только особенный оттенок темно золотистых глаз, а вот всем остальным я пошел в маму таноршку Увы, у меня не было ни лиловой кожи, ни хвоста с острым шипом-наконечником, ни витых черных рогов-резонаторов, с помощью которых цварги умеют улавливать эмоции разумных существ прямо из воздуха. Перли Легран картинно поморщился на мое приветствие. Ален, прекрати так говорить. Я никогда не считал тебя бракованным». Только много раз сожалел, что я всего лишь человек и пытался воспитать из меня цварга. Отец недовольно поджал губы. Уважаемый сенатор аппарата управления планетой Пьер Лигран десятки лет выступал за увеличение вымирающей расы посредством межвидовых браков с людьми. Согласно статистике Планетарной лаборатории Цварга, в таких союзах в 98,5 случаях из 100 цваргские гены брали вверх над человеческими, и на свет появлялись чистокровные цварги, Пьер женился по молодости на очень красивой девушке Станорга и перевёз её на свою родину. Увы, закон подлости никто не отменял, и я попал в пресловутые полтора процента. Человек. Ну или почти человек, если не считать мелочи, которую можно рассмотреть лишь на МРТ головного мозга. Всё детство отец пытался вырастить и воспитать меня как чистокровного сына своей расы. Конный спорт, музыка, живопись, гольф, скрипка, многочисленные языковые курсы, а также занятия по этикету и общению с женским полом. И раз уж не хвостом, ни цветом кожи я не пошел в отца, Пьер очень надеялся, что со временем у меня разовьются хотя бы рога и резонаторы. Но и они не прорезались ни в 12, ни в пятнадцать, ни даже в двадцать. Чуйка была. Интуиция, иногда легкий флер эмоций во рту с определенным оттенком когда я близко стоял к человеку, но не резонаторы. В день моего совершеннолетия, 21 год, отец выдал новую идею фикс, что обязательно женит меня на чистокровной цваргине и таким образом получит себе внука цварга. Тут-то я и психанул, и улетел на родину матери, чтобы доказать отцу, а в первую очередь себе, что как человек я тоже весьма неплох. Не всем быть сверхсуществами. Цварги! Одна из раз Федерации Объединенных Миров. Ввиду того, что они с помощью врагов улавливают эмоции гуманоидов, их часто называют сверхсуществами. По факту цварги чувствуют колебания, которые генерируют мозг разумного существа. Алин! Пьер вздохнул и устало потер лоб. Я признаю, я погорячился тогда. И уже много раз просил у тебя прощения. Я перевел тебе на днях сто тысяч кредитов. Но деньги вернулись обратно. Я пожал плечами, такая у отца форма любви, что поделать. Я попросил банк не принимать никакие пополнения счета, кроме зарплаты от системной полиции Танорга. Так тебе хватает на жизнь, как видишь. Я усмехнулся и жестом расширил диаметр передачи голограммы. Теперь отцу был полностью виден я во весь рост в джинсах и джемпере под пиджак, а также рабочий флаер. На Танорге сотрудникам полиции выдавались лучшие гоночные машины. Но для отца это все равно было серийное производство, плебейство и, о ужас, это же джинсы, а не брюки со стрелками. Мне не нищета, конечно, но представителя рода Легран недостойна. К моему внутреннему изумлению привычной проповеди, как низко скатился мой единственный наследник, не последовало. «Ты многого добился, Ален. Я повторно пожал плечами. Это для ИСПТ я лучший криминалист в отделе по борьбе с наркотиками, а для отца все равно буду пустым местом. Надо было давно смириться, только вот не получается. «Мы с мамой соскучились. Ты домой приехать не хочешь?» Тем временем уточнил отец. «Мой дом здесь на Тонорге. Вот уже как 8 лет. Если вы соскучились, прилетайте. Я вас встречу в космопорту». У меня здесь трехкомнатная квартира в собственности, о чем уверен твоя ищейка тебе доложила. Пьер едва уловимо поморщился. Разумеется, трехкомнатная квартира для него прозвучала как бунгало с соломенной крышей. Но Пьер был сегодня настроен на редкость миролюбиво. Не называй моего помощника ищейкой. Лоурен всего лишь делает то, что я ему поручаю, чтобы я был за отец. Если бы не интересовался, как ты устроился на чужой планете. Родной пап, моя мама Таноршка. У меня гражданство Танорга по праву рождения. Да прекрати это уже так говорить. Твоя родина Цварк. Танорг это для людей. Опять спутник по той же траектории летит. Я прикрыл глаза, чувствуя, что в который раз у нас будет один и тот же разговор. Явно поняв, что мы вновь поссоримся, замолчал и отец. Это оказалось неожиданно. Обычно он читал целую лекцию о том, как прекрасен цварк, и что лишь такие неблагодарные личности, как я, его покидают. Аллен. Отец. Погоди, дай я скажу. Глубокие морщины прорезали высокий лоб сенатора. Я вдруг подумал, что отцу в этом году должно исполниться 170. Сын, я очень рад, что ты многого добился в полиции. Мне доложили, что не так давно ты смог вывести на чистую воду крупный и опасный синдикат в кратчайшие сроки. Я слегка ошеломленно кивнул. Елисей Варфоломеевич вряд ли стал держать такое достижение в секрете. Это же плюс в репутацию СПТ. Так что осведомленность отца не стала сюрпризом, но его реакция. Он меня похвалил. В космосе передохли все швархи, закончились метеориты. СПТ. Системная полиция Тонорга. Шварх. Не только ругательство, но и мелкие насекомые, которые особенно опасны в открытом космосе. Подробнее в диалоге Академия космического флота «Дежурная» и Академия космического флота «Спасатели». «Так вот, я прекрасно помню, что ты не терпишь, когда я лезу в твою жизнь». Но все же подумай. Тебя не повысили в звании за поимку синдиката. Понятно, отмена паники. Швархи целые метеориты тоже. Мало этого, тебя еще избагрили в киберотдел. Ты катишься по наклонной плоскости. Что ты там будешь делать, Ален? Балбесничать, как слюнявый подросток, и играть в компьютерные игры, как все эти идиоты. Это плебейство. «Разве для этого я дал тебе блестящее образование?» Нанимал репетиторов, вкладывал деньги. «Ты наследник рода Легран, сын сенатора Аутс. Ты можешь сделать нормальную карьеру дипломата, уважаемого судьи, бизнесмена, в конце концов». «Аутс. Аппарат управления Цваргом». «Нормальную». Любимая словечко Пьера Леграна. Я уже выбрал карьеру полицейского. Меня все устраивает. Я хотел, чтобы ты применял мозги, а не служил пушечным мясом на планете, где тебя не ценят. К счастью, теперь я сам зарабатываю деньги и больше не обязан плясать под твою дудку. Ты драматизируешь. Что плохого в том, что я оплачивал твои секции? Ежедневные тыканье носом, что я не такой, как нормальные цварги. Или договор о браке с девушкой, которую я в глаза не видел. Ах, да. В этом нет ничего такого. И вообще я обязан ценить все, что для меня делают. Зло подумал про себя, но смолчал. Ничего, теперь я живу на Танорге. Ты выбрал какую-то хрень и дичь, как выражается нынче современная молодежь. Я молчал, пока ты ловил наркоманов, но кибер... Дальше слушать отца сил не было. Злость атомным реактором вспыхнула в груди. Вместо того, чтобы собачиться дальше, я сбросил звонок. Отец не станет перезванивать. Разве хамом перезванивают? По его меркам я поступил вопиюще неприлично. По моим — сохранил последние нервные клетки. Или то, что от них осталось, нам обоим. Я с силой хлопнул дверью флайера и широким шагом направился ко входу в здание системной полиции. В груди все кипело от негодования. Восемь лет я жил на Тонорге. Вкалывал, как проклятый, стараясь доказать отцу, что даже несмотря на то, что я откровенно бракованный цварк, все равно достоин носить его фамилию. Восемь грёбаных лет. И вот результат. Он все равно во мне разочарован. В груди жгло так, как будто кислотой плеснули. Я так погряз в своих мыслях, что и не заметил, как ноги привели в отдел наркоконтроля. Шварх, ну зачем я здесь? Шефу все равно докладывать пока нечего. Ал, какими судьбами, дружище? Неужели твой отпуск в киберотделе закончился? Велес появился из-за угла с дымящейся чашкой кофе. А нам, между прочим, новый кофейный аппарат поставили. Хочешь, сгоняю для тебя? А то с горя надо напиться. У меня, если что, есть и целебные снадобье». Он подмигнул. «Кто о чем о велес, о выпивке?» Я отрицательно покачал головой, наблюдая, как коллега аккуратно ставит наполненную до краю в кружку рядом с клавиатурой. Затем достает из верхнего ящика флягу и основательно плещет коньяк в кофе. «Спасибо, Япас. Я на самом деле сюда зашёл исключительно за...» Я оглянулся на свой практически пустой стол быстро соображая, почему мог здесь оказаться, и закончил. Мышью. «Мышью? В киберотделе закончились девайсы?» — насмешливо фыркнул Велес. «У программистов вечно туннельный синдром, а потому они используют только трекболы. Мне же нравится моя мышка», — ответил, хватая со стола устройства. «Туннельный синдром. Болевой синдром от сдавливания нерва в запястье. Который иногда формируется у тех, кто много времени проводит за неэргономичной клавиатурой и или мышкой. Трекбол. Устройство, аналогичное к компьютерной мыши, но позволяющее управлять курсором, двигая при этом не всей кистью, а лишь пальцем. Ясно! протянул собеседник с нечитаемой интонацией. А когда к нам обратно? Не знаю, может, через недельку, а может, через месяц, но скорее через 10 лет. «Ну-ну, не надорвись там, играя в игрушки. И заходи к нам почаще, а то совсем забыл. Прости. Говорят, в киберотделе новые бильярдные столы и кеи. Ни за что не поверишь, что ты не гонял шары с ребятами». Велес отхлебнул кофе и слегка прищурился. «Ах, это...» «Да, бильярд отличный. Не стало я. Хотя ни разу не подошел к настолке за прошедшую неделю». Эхота норга хватало за глаза. Ладно, бывай, еще загляну. Я протянул руку и Велес тут же ее пожал. На языке осела кислинка зависти. В киберодел я шел, катая во рту этот привкус, и размышляя обо всем случившемся. Было ли, в словах Велиса, двойное дно, или у меня паранойя? Знают ли коллеги из наркоконтроля, что я все еще занимаюсь этой сферой? И Если да ли они конкретно про Норга. Шеф говорил, что для всех из старого отдела обо мне будет пущена легенда. В теории я просто помогаю киберам и точка. Отчётики в табличках верстаю. Накопленным опытом делюсь системные блоки вон ношу из кабинета в кабинет. Киберы слабенькие, нормативы у них лайтовые, а роботов в испытании не держат. В голове сама собой всплыла фраза отца. Балбесничать, как слюнявый подросток и играть в компьютерные игры, как все эти идиоты. Определенно, это был выстрел в космос. Он, в принципе, негативно относится к киберсфере. Но что, если кто-то так пошутил среди коллег по наркоконтролю? Что, если Елисей Варфоломеевич прав? И у нас есть крысы. В конце концов, за семь лет системная полиция не смогла найти эту банду из-за цепки. Так что крыша среди копов очень даже может быть. «Ну и что, что может?» — фыркнула всегда деловая и собранная часть меня. «Что этот коп сделает? Максимум предупредит верхушку айсберга, что их ищут. Но они не тупые, и так это сами понимают». Кто именно ищет, неизвестно. Благодаря анонимности эхо, Рейнджер ничем не отличается от того же Славы, который играет уже десяток лет. На текущий момент Рейнджер — обычный игрок, и все. Иди лучше работай. К этому моменту я подошел к последнему замку в киберотделы и приложил ладонь к биосканеру. Датчик горел желтым. Компьютер задумался, повторно считывая отпечаток и прогоняя через базу данных системной полиции. С зеркальной глади дверного полотна на меня смотрел темноволосый мужчина 25 лет с чуть раскосыми глазами и классической для тонурга короткой стрижкой. Я машинально провел рукой по затылку. Ощущая под пальцами мягкий ежик. Я врал себе, когда говорил, что с отцом нас роднит лишь цвет глаз. Всё детство у меня были очень длинные густые волосы. Мама даже как-то раз расческу. Большинство цваргов предпочитает отращивать шевелюру по лопатке. Не то чтобы это расовая традиция, но почему-то мужчины это любят. И да, волосы у цваргов существенно гуще, чем у людей. Своей я отстриг в 21 вместе с перелетом на тонорг. То ли на зло отцу, то ли чтобы лишний раз себе доказать, что я полноценный человек. Датчик мигнул зеленым. Я прошел в основную часть зала ОБКП, кивнул Платону и нескольким новым знакомым и направился к игровой комнате. Параллельно поклацал по экрану коммуникатора и открыл окно форума эхо Танорга, раздумывая, что написать бешеный. Первое наше знакомство она намекала на личную встречу. И, в общем-то, это мне было на руку. В реальности я могу хотя бы почувствовать, врут мне или нет. А если это обставить как свидание, есть шанс получить куда больше информации. Коммуникатор мигнул входящим личным сообщением от «Я Рейнджер, как насчет свиданки?» В окошке отправителя возникла картинка с эксопильной красноволосой женщины с пухлыми губами. Я усмехнулся, только подумал о чем-то, как космос сразу прислал возможность. Куда бы пригласить бешеную? Что-то подсказывает, что такие эксцентричные дамочки в картинной галереи не ходят, а гольф засмеют. В на ночной сеанс или сразу в отель, быстро написал ответ: «Тпро, притормози коней, красавчик. «Я просто так на свиданке в реале не бегаю. Докажи, что ты не ламер. Приходи на карту сложности, ужас, квеста и если трофей возьмем, то я твоя». Я усмехнулся. Ламерами на сленге игроков назывались новички, которые претендовали на высокий уровень мастерства, но таковыми не обладали. «Конечно, выучить игру за неделю я не успел, да что там. Хорошо, если хотя бы пятую часть усвоил». Но что касается физподготовки, с этим был полный порядок. Спасибо многочисленным секциям в детстве и подготовительным курсам системной полиции. Я быстро влился в их отонорга. Ну а что касается правил, бешеная мне поможет, верно? В ее же интересах, чтобы трофей мы взяли. Хорошо. Набрал ответ и закрыл дверь игровой комнаты изнутри, как рекомендовал делать Платон. Не то чтобы у меня была паранойя, но, как говорится, Береженного космос бережет. Понятия не имею, что известно коллегам из Наркоотдела. И есть ли среди них крыса. Жду тебя в проклятых катакомбах через пять минут. Не забудь закупиться свитками. Столько сколько утащишь.